Глава двадцать первая Только через три недели Мамай удосужился избыть страсть свою на охоте с соколами. Были знать дела важные, доходили слухи, что Дихан с Мамаем собирали малый курултай, и на этом своем совете, многодневном, с пирами и трубным зыком, судьбы Руси раскладывали. Про самого великого князя положили так. На Русь не пускать до холодов, а там видно будет. Ваньку же, князенка Тверского, не выпускать аж из сарая, покуда батька, князь Михаил, не удосужится прислать за него большие деньги — десять тысяч рублей серебром, кое Ванька набрал у хана и прогулял со дружками. Обрал ли столько, поди, знай. А еще доводил подкупленный копчак, что ускакал на Русь в Тверь новый посол, и направлен был тот посол на другой день, как солнце меркло. Зачем послан, неведомо. Накануне охоты Мамай прислал Тысячника, и тот передал, что местом встречи охотников будет берег реки Итиль, с полдневной стороны сарая. Дмитрий взял с собой бренка, капустина и монастырева. Князь Андрей не любил охоту с соколами и потому оставлен был досыпать. За ворота выехали, и сразу заминка. Возвращался из сарая от мастеровых людей, с коими дружбу завел Елизар Серебрянник. Слуга он был справный, Ни разу не вернулся пьян или пуст, всегда что-нибудь да узнавал. Особенно густые потекли слухи, когда вошел он в литейные дворы, работавшие на хана. Чего несешь, Елизаре? спросил Дмитрий слугу. Тот поклонился обнаженной головой, строго оглядел высоких слуг князевых, помялся. — Отринь сомнения при слугах моих! Елизар сделал движение, среднее между кивком и поклоном, и хотел рассказывать, но сам Дмитрий остановил его. Поди-ка коня возьми и поедешь со мной в степь, повелел он, заботись о том, чтобы не опоздать в назначенное место. Дорогой поведаешь. Елизар выскокал из ворот без седла, охлюбкой. Бринок придержал коня, уступил место по правую руку от князя. Сарай спал. Редко-редко взбрехивала собака за каменными заборами купеческих дворов. Великий княже выдохнул Елизар, уравнивая дыхание. На Руси вновь разратия война зреет. Ныне на базаре, Русским полоном торговали нехристи. — Полоном? — изумился Дмитрий. И так потянул узду, что конь вскинул голову и поднялся на дыбы. — Откуда? — Нашей земли люди, с Бежецкого верху. Михаил Тверской? — Он, княже, он, богоотступник. Григорий Капустин скоркнул зубами, но смолчал. Недаром то та сотня татарская ускакала на Русь. Вот они, ягодки. Надо думать, Михаил Тверской тем татарам и продал наших людей. Дмитрий не ответил. Он унимал в себе яростную волну гнева, рвался всей душой на Русь, дабы рассчитаться с Тверью за все ее проделки, и понимал, что раньше осени Орда не отпустит, а Тверь тем и пользуется. — Ты, Елизаре, сегодня уши востри на мамая, и слуг его. — Исполню, княже. — А днями на Русь путь правь. Передашь князю Владимиру Андреевичу все повеления мои, кое разверстаю тебе после охоты нынешней. Елизар понял, что разговор окончен, и тоже придержал коня, уступая место по чину мечнику Бринку. Всем это приглянулось. Ласково посмотрел князь на Елизара. «Княже, я хутор ван. Ехать ли мне при величии твоем? Полно, Елизари! Ты платьем скуден да умом обилен. Едем веселей. Бренок достал из клетки сокола и посадил его на перчатку. Это был третий, самый лучший сокол, которого он взял на молодом крыле, сам выучил и взрастил. Как рачитный хозяин не мог он отдать последнее, хоть Дмитрий и метил отвезти в в дворец всех трех соколов. — Пуцца-то пристегни, — заметил Дмитрий ревниво, уже разгораясь жаждой охоты. — Успею, — на распев ответил Бринок, но ремешки на перчатки все же подтянул. — Сокол-то не подведет? — Такого княже не будет. Мой сокол. Мамай уже ждал. В неприглядном сером халате, сутулый, еще более угрюмый, сидел он на косматом коньке в окружении слуг, среди которых горой возвышался Тимир Мурза. Странные и непонятны были приветствия. Дмитрий слегка поклонился, Мамай хмыкнул и оскалился. Увидав сокола на перчатке бренка, удивленно хмыкнул еще раз, повернулся и поехал берегом реки. Уже светало понемногу. Степь слева лежала бурым, выжженным щитом, голым и тоскливым, но далеко впереди, в низине, зеленел невысокий лесок. Там, верно, было сыро, и нынче должна была водиться дичь. На подъезде к леску Мамай оживился, потребовал себе рукавицу и сокола. Покричал что-то, из чего было понятно, что надобно всем разъезжаться цепью и издали нагонять зверей на него и московского князя. Слуги Мамая поскакали направо, московиты пошли влево и огибали лесок по большой дуге. Вскоре из кустарника вырвался заяц. Дмитрий, еще не видя его, но, угадывая по крикам гонщиков, подкинул птицу, и она тотчас на первом же круге заметила добычу. Резкий бросок к земле, и вот уже слышно издали, как заверещал заяц, пискнул и умолк. «Добрый сокол!» — оскалился мамай. На опушке полыхнула лисица, Мамай вернулся к слуге и велел запустить орла. С головы громадной птицы сорвали колпак, и она закликотала. Слуга подбросил орла, и тот лениво стал набирать высоту, гордый своим величием и силой. Дмитрий подбросил сокола, и тот стал стремительно набирать высоту. Но как бы на полпути он быстро развернулся и ринулся на рыжий факел лисьего хвоста. Мамай кричал на орла, махал руками, велел слуге выбросить одного за другим сразу двух соколов, слуга возражал что-то, и в воздух поднялся лишь один сокол, издаренных Дмитрием. А тем временем сокол московского князя выходил на свою жертву, и, быть бы отличному удару, Но орел без приготовления и заходов вдруг рухнул на лисицу. Над землей подымалась его мощная горбатая спина, вскидывались черные крылья, но царь степи не застыл над жертвой. Более того, вверх полетели крупные перья. Лиса не была затравлена. Орел отскакивал от нее все с большей и большей опаской. Видимо, неудачно вкахтился в рыжую шею, и лиса рванула из него хороший кусок. Орел выпустил жертву, и она кинулась к спасительным кустам. Но тут черной стрелой мелькнул сокол, и скоро уже было видно, что это все тот же разгоревшийся московский хищник. Одним ударом пробил голову лисе и трепал ее шерсть, забив весь клюв пухом, кровью, красным студнем мозгов. Сокол сидел на издыхающей лисе, тяжело дыша, и победно косился то на людей, то на державшегося в стороне орла, не осмелившегося подлететь близко. — Черная смерть! Черная смерть! — кричал Мамай, пожирая глазами сильную крупноглазую птицу. Добрый соколик, согласился Дмитрий с сделанным спокойствием, но сам весь кипел восторгом и благодарностью к мечнику своему. Ты обманул меня, московский князь, ты задумал посмеяться надо мной. Помилуй Бог, великий темник, я хотел просто погулять с птицей в вашей степи. Ты пожалел мне лучшую птицу. Те, что у тебя тоже добрые птицы. Ты еще испытаешь их? Мамай задумчиво пощелкал языком, отвернулся. Я убью орла, поганая тварь, не мог взять лисицу. У сокола мертвая хватка, мамай. У сокола жертва всегда мертва. У орла она чаще жива остается. То не сокол, то черная смерть. Я дарю тебе этого сокола, бери его, мамай». Великий темник резко оглянулся и расплылся в улыбке, не разжимая зубов, как при сильной боли. «Доброй» — выдалась охота. Немало птицы и зверья достали им сокола. Прощаясь, Дмитрий сказал. «Добро за добро, мамай, скажи». «Почему ты привязываешь голову сокола ремнями к груди?» Мамай загадочно улыбнулся и сказал по-татарски что-то быстро и невнятно и ускакал в сторону сарая. «Что он молвил?» — спросил Дмитрий Елизар. «Он сказал, сокол — птица вольная. Чтобы она не улетела, ей надобно голову привязывать, пригнетать к груди» дабы не видал сокол неба? — Не видал неба, — повторил Дмитрий про себя и помрачнел. Он вспомнил Русь.